Глава 38. Идем по одной, строго по порядку, командовал один из наших учителей, выстроив всех ведьмочек в несколько шеренг перед порталами. Как только портальщик дает вам команду, то сразу шагаем в воронку перехода. Практически все отряды стражников уже ушли порталами в темные земли, и сейчас настала наша очередь. Я жутко волновалась и постоянно оборачивалась к стоящему в стороне брату и Арнелу, что был рядом с ним, внимательно следя за происходящим и отдавая периодически команды своим бойцам. «Ваша очередь!» — крикнул портальчик и посмотрел на меня. Я глубоко вдохнула, бросила последний взгляд на Рона и ночного гостя и шагнула в портал. Несколько мгновений пугающей пустоты, и меня выбросило на черную, местами покрытую серым грязным снегом, землю. Вот я и попала на темные земли. Отходим и идём к своей группе, леди. Распорядился встречающий стражник, и я, найдя взглядом своих ведьмочек, быстро пошагала в их сторону, рассматривая все вокруг. Темные земли не зря так назывались. Земля была не просто черной, Она словно поглощала весь свет вокруг, забирая жизнь из всего живого. То здесь, то там в ней сверкали тьмой порталы в мир чудовищ. неактивные, но и не закрывавшиеся обратно просто словно замерли, обещая вскоре выпустить полчища чудовищ. Искореженные деревья тянули в стороны кривые ветки, желая зацепить хоть кого-то, кто проходил мимо. Снега, которого за пределами этих земель везде было много, здесь же было вовсе ничего, да и тот мало походил на самого себя, превратившись в грязную кашу. И даже небо было затянуто серыми свинцовыми тучами. Но главное, здесь витала в тяжелом воздухе чуждая нашему миру магия, и чувствовался запах крови и смерти. Ужасное и страшное место. Не успела я дойти до своей группы, как вдали раздался взрыв и сверкнула магия. «Нападение! Клеснельцы! Они атакуют с востока и юга!» Послышались крики со всех сторон и начали раздаваться еще и еще взрывы. Боги, Клеснеллия все же решилась на свой безумный план. «Быстрее!» — крикнул учитель, оказавшись рядом с нашей группой. Подвое идем к первым порталам!» «Ханя и Эдия, вы к тому, что справа. Дальше...» Учитель раздавал команды, и мы моментально бежали в указанное место, чтобы тут же приступить к заданию. Со мной в напарницах оказалась Эдани, ведьмочка, которая первая из нашей группы смогла закрыть портал. Мы остановились друг напротив друга возле портала и, вытянув руки, выпустили нашу магию. Та полилась, словно вода с высоких гор, выливаясь в тьму. Через несколько минут наш первый портал был закрыт и запечатан. Учитель, отдававший команды и следящий за нашей группой, направил нас к следующему. И мы, стараясь не обращать внимания на взрывы, крики людей и рев монстров, которых клеснельцам удалось уже выпустить, бежали к новому переходу. Спустя семь таких порталов я почувствовала, как задрожали руки и ноги, а магический резерв опустел уже на треть. И если бы не зелья ведьм, что заботливо приготовили их для нас перед этим походом, то сейчас магия осталась бы совсем на донышке. «Сюзанна!» ты тоже это видишь?» — дрожащим голосом спросила Эдани, вливая магию в странный портал возле наших ног. «Да, но что это?» Присмотревшись, заметила рябь во тьме, и моментально до моего сознания пришло понимание. «Беги!» Эдани отшатнулась от портала, но возникшая из темноты перехода щупальца схватила ее за ногу, затягивая в тьму, а следом показались еще извивавшиеся щупальца. Я крикнула заклинание, и в показавшуюся страшную морду твари угодил яркий шар. Чудовище взревело и выпустило ногу Эдней. Та в ужасе начала отползать обратно, а я зашептала следующее заклинание, отходя назад. Но больше ничего не успела. Монстр молниеносно вылез из портала, оказался рядом, свалил меня с ног щупальцами, и я больно ударилась головой о землю. «Рота!» — раздалось злое рядом — И тварь окутал фиолетовый туман, а после разорвал на тысячи мелких слизистых кусочков, заляпав все вокруг. Едва рот успела закрыть, и благо внутрь ничего не попало. «Сью, поднимайся!» Протянув мне руку, скомандовал ночной гость. «Как ты... Ты спас меня?» Прошептала я, оказавшись на ногах. «Я ведь обещал, что буду защищать тебя». Послав такой же фиолетовый туман в новое чудовище, что лезло из портала, ответил арнол «Спасибо!» Искренне поблагодарила я, чувствуя, как большая часть страха рядом с ночным гостем уходит. «А где Рон?» «Он сражается с Клеснельцами. Он и его сослуживец, что тоже владеет тленом. Там они сейчас нужнее. Отрядов врагов оказалось много». «Боги». «Не бойся за него, Сью. Ты даже не представляешь, насколько страшен его новый дар. Он сможет себя защитить и уничтожить множество отрядов врагов. Закрывай этот мраков портал». Убив еще одну тварь, которая едва только показалась из тьмы, скомандовал арнол. Я подбежала к самому краю и вскинула руки, выпуская силу. Через мгновение рядом со мной встала Эдни и, выругавшись, направила магию во тьму. Закрывать активный переход оказалось намного сложнее и дольше. Если бы арнол не убивал на подходе всех лезущих, словно крысы из банки тварей, то мы бы никак не смогли это сделать, нас уничтожили бы уже раз пять. Не знаю, сколько прошло времени, по ощущениям несколько часов бесконечной беготни, вливания магии в порталы, криков, шума, рёва монстров и команд ночного гостя, который не отходил от нас с Эдони дольше, чем на метр. Мы столкнулись еще с двенадцатью активировавшимися переходами. С трудом, но все удалось закрыть. А когда нам дали двадцатиминутную передышку с Эдони, мы узнали от Арнела, что нам достаются самые сложные порталы». «Поскольку Эдани лучше всех научилась их закрывать и запечатывать, а я являлась одной из самых сильных ведьмочек. И то, что нас охранял сам Эр-Генерал, давало возможность без риска для жизни закрывать активные переходы, не боясь, что нас разорвут на части монстры, ведь он молниеносно уничтожал каждого, кто показывался из тьмы. Но в один момент удача отвернулась от нас. Мы с Эдани закрывали очередной активный портал, когда рядом с нами произошел взрыв. арнол успел выставить щит, и магическую атаку подобравшегося к нам отряда клеснельцев удалось отразить. Следом в них полетел темный с зеленым оттенком сгусток, и как только тот достиг их щита, то последний начал темнеть и осыпаться пеплом на грязный снег. К нам на подмогу подоспел Рон и безжалостно закидывал врагов черными сгустками. Но и к последним прибыла помощь в виде пяти отрядов, что прорвались сквозь строи наших бойцов. «Убить ведьм!» — взревел один из клеснельцев и ночной гость, выругавшись, возвел над нами сразу несколько щитов, накладывая их друг на друга для усиления. Мы же, Сэдани, старались не обращать внимания на творящийся вокруг кошмар, из последних сил закрывая портал. И именно в этот момент по нему проскочила рябь, и показалось сразу два монстра. Щупальца одного моментально бросились к Карнелу, а склизкие гадкие отростки другого к нам, Сэдани. Ведьма, вскрикнув, успела увернуться и отскочить, не переставая вливать силу в переход. А я, переведя левую руку, перенаправила часть магии на защиту Арнела, тем самым открываясь сама перед чудовищами. Удар щупальца был такой силы в грудь, что я отлетела на несколько метров и едва успела упасть на землю, как меня за ногу схватил монстр и потащил к себе. Мрак, побери, Сью! закричал ночной гость, беспрерывно пуская фиолетовые молнии в монстров и их щупальца. Одна из них угодила и в то, что волокло меня. Мерзкий отросток дрогнул, выпуская мою ногу. «Сил в сторону!» Я едва успела откатиться, как в место, где только что была, с немыслимой силой ударила другое щупальце. Намного больше и тяжелее предыдущего. Я вновь откатилась и подскочила на ноги. И только тогда поняла, что слишком близко оказалась к отрядам клеснельцев. Несколько врагов ударили одновременно, ломая щиты ночного гостя, и я увидела, как через одну из трещин в меня полетел огненный шар, от которого я уже никак не успевала ни увернуться, ни защититься. Единственное, что успела подумать, пусть только выживут Рон и арнол Мгновение. Я приготовилась ощутить немыслимую боль от огня. Но ее не было. Вместо этого меня снес с ног арнол прикрывая своим телом от смертельного удара. Мы упали в грязный снег, и я едва не задохнулась от удара и того, что сверху навалился ночной гость, оказавшийся очень тяжелым. «Нет!» — прогремел рык брата, и вокруг все заволокло темным туманом. «Арнелл!» — прохрипела я, чувствуя, как в легких заканчивается воздух и нет возможности вдохнуть нормально. Эр-генерал что-то едва слышно простонал и сполз с меня на бок. Я, почувствовав свободу, вдохнула и сразу бросилась к нему. «Нет!» — прошептала сквозь подступившие слезы и, касаясь дрожащими пальцами выжженной ткани на спине ночного гостя и края ужасающей раны. «Арнелл!» «Боги! Он спас меня!» «Спас ценой собственной жизни?» «Нет, нет, нет», — зашептала я, призывая последние капли магии и вливая их в рану Арнела, пытаясь остановить кровь. «Нет, так не должно быть. Нет, Арнел. «Закрывайся! Да закройся ты уже!» — кричала Эдани рядом. Я бросила взгляд на ведьму и увидела, как та, стоя на коленях, отдает последние силы на портал, из которого начали появляться щупальца твари. «Эдани!» Слезы хлынули из глаз. Ее же сейчас разорвет чудовище, и Арнол не спасет, не уничтожит его, как и я. Но темная дымка, что окружала все вокруг, моментально стеклась к порталу и бросилась с густком на щупальца. Те дрогнули и осыпались пеплом, а Эдани, закричав, закрыла портал и упала рядом без сознания. Я подняла голову и нашла взглядом брата. Рон отвернулся от Эдани и посмотрел на меня черными, как безлунная ночь, глазами. Даже белки заполнила темнота. И я поняла, что это он спас ведьму. И именно он этими сгустками уничтожал воина за воином из вражеских отрядов, что продолжали пытаться пробиться ко мне, чтобы убить. Но не могли, не успевали. Их истлевал, если так можно сказать, Рон. Я вновь посмотрела на Арнела и прикрыла глаза, сканируя его состояние. Едва жив. «Боги, у меня не хватит сил залечить рану. Не хватит. Осталось всего несколько капелек на самом донышке». Но я, не задумываясь, отдавала их Арнелу, понимая, что, скорее всего, когда вытащу последнюю каплю и резерв полностью осушится, то я могу лишиться магии. Плевать, на все плевать, лишь бы арнол выжил, лишь бы выжил. Теряя сознание, я увидела, как к нам бежит, кидая в сторону клеснельцев заклинание «Лорд Грорте». Бежит и кричит мое имя. Я хотела сказать, чтобы он помог ночному гостю, но уже ничего не смогла. Тьма заволокла сознание и я сползла в грязный снег рядом с моим генералом. Сию, приди в себя, сию Требовал кто-то, но я никак не могла прорваться сквозь вязкий туман. Сознание то плыло куда-то наверх, то вновь утопало в неком болоте. Но настойчивый голос продолжал требовать, чтобы я вернулась к нему и не смела уходить за грань. «У нас еще планы, свадьбы и двадцать детей нерожденных. Последнее меня ужаснуло». «Двадцать детей. Нет, на такие подвиги я не готова». «Сью, пожалуйста, вернись ко мне. Прошу тебя». И я почувствовала, что очень хочу вернуться. Хочу изо дня в день слышать этот наглый, требовательный голос. И, так и быть, рожу парочку детишек. Всегда мечтала о мальчике и девочке, и чтобы они также были близки, как и мы с Роном. Также всегда поддерживали друг друга, защищали и поддерживали. арнол выдохнула я и распахнула глаза. «Наконец-то, Сью, ты вернулась!» «Это уже брат». «Ты практически перешла за грань!» схлипнула Эдани. «Мы еле смогли тебя вытащить!» Лицо лорда Грорта было настолько уставшим, что удивительно, как он сам не потерял сознание. «Ты жив!» улыбнулась я, найдя взглядом и Арнела, державшего мою голову у себя на коленях. «Конечно, жив! Ты ведь, глупая, после того, как вкачала в меня чуть ли не всю свою магию, начала отдавать жизненную силу!» «И если бы не подоспевший лорд Грорте, то...» Ночной гость замолчал и поджал губы. На его лице заходили желваки от злости. А я и не помнила уже, что начала вливать в него свою жизненную силу, но и не удивилась совсем услышанному. Я так сильно боялась за него, что готова была все отдать, лишь бы он выжил. И он выжил. «Почему не слышно больше взрывов и рёва тварей?» — хриплым голосом спросила я и попыталась приподняться, но силу не хватило. Пришлось продолжить лежать на коленях Арнела. Потому что мы победились, Ю, с улыбкой ответил Рон и, взяв мою ладонь в свою, сжал легонько. Ведь мы закрыли и запечатали все порталы. Мы перебили большую часть отрядов клеснельцев, остальные бежали. Значит, мы победили все-таки, и больше чудовища не прорвутся в наш мир никогда? С надеждой спросила я и посмотрела на Арнела. Никогда, пообещал он, и облегченно улыбнулся. Рон согласно кивнул. И хлопнул Эр генерала по плечу, на что тот болезненно поморщился. Точно, у него же рана. Ту наверняка залечили, но она еще будет побаливать. Арнел бросил укоризненный взгляд на Рона, а после требовательно посмотрел на меня и скомандовал. Хватит валяться, Сью. Вставай, тебе еще кучу детей рожать. Нужно поторопиться, чтобы успеть два десятка наших чудесных отпрысков сделать. Ну и наглец. Хам, нахал и наглец. Но детей от него, я и вправду теперь хочу.